Когда кролик вдруг забился в судорогах, а затем поднялся на все четыре лапы, гомункул издал торжествующий возглас и попытался скинуть со стола металлическую сетку. Очевидно, он хотел забрать воскресшего себе. Профессор убрал сетку и подопытный поймал кролика за уши. Втащил его в свою клетку. Уложив зверка на сгибе локтя, он принялся неуклюже, но сосредоточенно гладить его.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 позволяет возвращать к жизни любые останки. Остались еще две тушки. Пусть гомункул поиграет с кроликом, но не слишком долго, а то ему надоест, и исчезнет стимул воскрешать. Лазарь Николаевич поднялся и пошел за следующим трупом, представлявшим собой совсем разложившийся, но еще державшийся на костях плоть.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 части которого скреплялись проволокой и винтами, не были рассчитаны на долгую службу. Да и отторжение тканей должно было начаться со дня на день. Чудо, что существо вообще протянуло так долго. Профессор подошел к столику и ловко снарядил шприц раствором цианистого калия. Гомункул условно почувствовал опасность. При приближении человека он отодвинулся в дальний угол и тихо заскулил. Лазарь Николаевич нагнулся, чтобы взглянуть на него. «Не бойся», — сказал он. «Ты же помнишь, это не больно». Гомункул замолчал и уставился профессору в глаза. Это продолжалось секунд десять. Потом существо опустило веки и замерло. Во взгляде подопытного было что-то человеческое. Или ему только показалось? Этот монстр едва ли понимал, что происходит, и все же профессор мог поклясться, что прочел в его глазах страх не животный, а совершенно осознанный, осмысленный. Гомункул понимал, что его хотят убить. Лазарь Николаевич прошелся по лаборатории, не глядя в сторону клетки. Он должен уничтожить это создание. Оно все равно умрет через пару дней, причем в страшных мучениях. Усыпить его сейчас значит проявить милосердие. «Но этот взгляд, такой человеческий, в конце концов, кто такой хомо сапиенс? Только ли плоть? Не может ли это чудовище?» Лазарь Николаевич остановил себя. «Подобные рассуждения не приведут ни к чему хорошему. Только загонишь себя в угол, пусть гомункул поживет еще немного. Если ему суждено погибнуть, значит, умрет». Профессор положил шприц на столик и накрыл белой тканью. «Может, он все-таки еще пригодится?»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 А через пять дней он повторит эксперимент, который удался ему сегодня. Но только не с мертвыми кроликами, а с женой и сыном. И они опять станут его семьей. Пять дней.